Гусиное перо Это было давно и прошло много лет. Жил на свете печальный и умный поэт. Разжигал вечерами он пламя свечи, И стихи на бумагу ложились в ночи. У поэта товарищ был, преданный человек, гусь он поэта любил знал стихи наизусть он дарил вечерами поэту перо и перо по бумаге водило допро гусиное перо гусиное перо ну что это такое смешно и старо а гусь очень нужно быть людям не в яблоках сладких на блюде, не пухом в подушке набитым, а словом стиха знаменитым. Мне недавно случайно слыхать довелось, что к потомку поэта пришёл странный гость, а поэт в это время поэму писал. Тут и рифма не шла, он в затылке чесал. Странным гостем был гусь. Был поэт удивлен. Гусь слегка был смущен, но вполне окрылен. Подмигнул он потомку поэта хитро. И на счастье ему протянул он перо.